Глава 4. Торг уместен. На мгновение Зак окаменел. Нет, он и сам был не против поскорее женить Натаниэля, чтобы прекратить его пьянки, и много раз говорил об этом Эдварду. Но при чем тут Амелина? Его Амелина? И кто такой демона ему в печёнку, этот Бранкхорст? Как пить дать, какая-то сволочь? Еще только 10 утра — А он уже перепугал девушек до полусмерти так, что те сбежали из-под опеки родителей и примчались во дворец защиты просить. «Да нагалёра его за такое! Или куда там ссылают сейчас засранцев?» Но в следующее мгновение раздражение схлынуло, заставляя устыдиться собственных мыслей. Зак буквально кожей почувствовал, что стоящая в шаге от него Амелина оцепенела и вот-вот упадет в обморок. В нос неприятно ударил запах паники. Наверное, обычному человеку Зак никогда бы не объяснил, чем пахнет паника. Люди не способны различать такие запахи. Для драконов же это обычное дело. Зак много раз ощущал подобный аромат на поле боя. Там он казался естественным, особенно когда исходил от врагов. Но тут паниковала его любимая девушка, наречённая. Это причиняло физическую боль. Амелина такая хрупкая, нежная. «Какая беззащитная!» Зверь, дремавший внутри, проснулся. Гордо расправил крылья и ринулся на защиту своей суженной, наплевательски проигнорировав глупую ревность человеческой ипостаси. «Ваша сестра очаровательна!» прошептал Зак на ушко Амелине, ободряюще сжимая ее плечи. «Возможно, из-за страха, вызванного несдержанностью сестры, но девушка не показала недовольства или желания отпрянуть». Напротив, Амелина расслабилась, ее сердце забилось ровнее, а дыхание замедлилось. Она обернулась и посмотрела на Зака с изумлением. Похоже, ее само озадачила такая реакция на прикосновение постороннего мужчины. Внимательный взгляд Амелины пристально осматривал Зака, явно ища в его облике какое-то подтверждение своим догадкам. Зак мысленно усмехнулся. Она решила, что это колдовство. «Ну, в какой-то мере, да» только он ничего для этого не делал. И никакого особенного знака среди его аксессуаров Амелина не найдет. Обычно маги, окончившие академию, носили отличительные знаки на одежде в соответствии со своей специализацией. Так, очертание мертвой головы на Фибуле Джерарда говорило, что его основная стезя — некромантия. А два перекрещенных меча с новейшим над ними шаром и исходящими от него молниями на знаках Натаниэля и Кевина свидетельствовали об их принадлежности к боевым магам — Этерам. Эдвард и Зак никаких знаков не носили. Область магических знаний представителей правящего дома являлась государственной тайной. Теперь Амелина решит, что Зак — маг жизни. «Вы слишком добры, лорд Флам. громко произнесла она, поворачиваясь к Розмари. «Слишком добры!» Почувствовав в словах сестры скрытую угрозу, Розмари зажмурилась. Леди Розмари вступил, наконец, в разговор Эдвард. «А почему вы решили, что я планирую настоять на свадьбе вашей сестры с графом Бранкхорстом?» На лице младшей Гизбах отразилась задумчивость. Похоже, она принадлежала к тому же типу людей, что и Зак. Они живут в мире собственных эмоций, и их поступки не спланированы, а скорее продиктованы интуицией. Поэтому для осмысления нужно некоторое время. Зак сразу почувствовал в малютке Розе родственную душу. Да и Эдвард, судя по улыбке, тоже понял, что к чему. «И почему именно лорд Райт?» В тон брату как бы между делом поинтересовался Зак. «У нас весь совет в полном составе холост. С принцем во главе!» Не удержался он от шпильки. «Может, леди Амелина предпочтет кого-то другого? Выбор-то большой!» Зак кокетливо уставился в потолок, заставив Эдварда прикусить губу, чтобы не рассмеяться. Хотя, пожалуй, чем смеяться, принцу хотелось отвесить любимому брату за трещину и выставить в коридор вместе с потенциальной родственницей. Чтобы не мешали серьезному разговору двух взрослых людей. Ведь если Рози по характеру напоминала Зака, то Амелина даже внешне походила на Эдварда. «Но Лина сказала, что Натани...» не... Розмари запнулась. «Лорд Райт, он добр и благороден!» Девушка значимо кивнула головой. «Правда, она и про остальных говорила. Размари!» Амелина набрала полные легкие воздуха, чтобы устроить сестре нагоняй. Но руки Зака, которые все еще покоились на ее плечах, стали успокаивающе поглаживать, так что она действительно замолчала, на этот раз смутившись. «Но я ведь правду говорю! Лорд Кемпфер рассудительный, лорд Блендверк...» «Начитанный! А принц достойный! Вот!» «А я?» — практически шепотом произнес Зак, широко улыбаясь. «А про вас, лорд Флам, Лина ничего не говорила. Наверное, вы ей совсем не понравились. Ой, простите». Поняв, наконец, что болтает явно что-то не то, Розмари испуганно посмотрела на красную, как вареный рак, сестру. «Наверное», — притворно вздохнул Зак, лицо которого засияло, как натертое к нам столовое серебро. Так или иначе, Амелина его выделила, и реакция на прикосновение обнадеживала. «Знаете что, Розмари, давайте мы с вами прогуляемся. Вы поведаете мне, кто такой этот ужасный Бранхорст, а Лидия Амелина переговорит с его высочеством с глазу на глаз. Мне кажется, что напрямую у них лучше получится договориться. Ступайте. Поддержал идею принц. «И ни о чем не беспокойтесь. Вы, должно быть, не завтракали. Зак, проводи нашу гостью, пожалуйста, в малую гостиную. А мы с леди Амелиной действительно побеседуем наедине. Надеюсь, вы не возражаете?» Эдвард вопросительно посмотрел на Амелину, которая поспешно кивнула. На прощание Зак наклонился к ее уху и едва слышно прошептал. «Все будет хорошо. Не бойтесь». Щеки Амелины вспыхнули. Она кивнула, бормоча по с благодарности и что-то про неразумных болтливых сестер. В общем, Зак остался доволен. «Леди Амелина, присаживайтесь». Эдвард кивнул на ближайшее кресло и, дождавшись, пока дама поспешно расправит юбки и опустится на стул, сел сам. «Давайте начнем с самого начала. Почему ваша прелестная сестра решила, что я планирую выдать вас замуж за графа Бранхорста?» «Поскуда меня, нервно усмехнулась Амелина, умоляюще посмотрев на принца. «Хотя вина, конечно, на мне. Я привела Розмари, как мне показалось, удачный пример, почему идея замужества не прельщает меня. Но она, как всегда, все переиначила». «Хорошо», — Эдвард улыбнулся. «А с чего вы вообще взяли, что я собираюсь выдавать вас замуж?» «А вы не собираетесь?» Амелина осторожно посмотрела на принца. «Собираюсь», — вынужденно признался он. «Но все же надеялся на ваше добровольное согласие». «Это очень хорошо, что вы пришли сами, Амелина. С вашим отцом мне было бы сложно говорить. Расскажите, что вас смущает в первую очередь?» Эдвард почесал затылок. Как-то глупо все получалось. Что конкретно ее смущает, Амелина подробно расписала еще на балу. И он девушку понимал. Но еще лучше он понимал, что от этой скромной девы, мечтающей похоронить себя под грудой фолиантов в монастыре, зависит жизнь самого близкого ему человека. Напрямую зависит. О природе запечатлений у драконов люди знали немного. Крылатые ящеры тщательно оберегали свои секреты и даже, живя среди людей, им не доверяли. Достоверно известно одно. Запечатленный дракон не может перенести смерти своей суженной. Отец Зака только и успел, чтобы попрощаться с сыном, объяснив, почему уходит вслед за женой. Драконы могут жить столетиями, но как только они встречают свою половинку, продолжительность их жизни становится равной продолжительности жизни пары. А после они умирают от тоски. Если, конечно, не гибнут раньше по иным причинам. Зак был слишком мал, когда погибли родители. Старший лорд Флам просто не успел передать ему все необходимые знания. Можно ли как-то бороться за впечатлением? Существуют ли магические обряды, способные изменить судьбу? Ответов на эти вопросы Эдвард не знал, поэтому рисковать не собирался. Амелину ни за что нельзя выпускать из дворца. Мало ли что может случиться. А тут девушка точно будет в безопасности. Зак — его младший брат. Эдвард обещал леди Флам позаботиться о нем и он это сделает, даже если придется стать лютым тираном в глазах милой, симпатичной девушки. «В первую очередь, меня смущает непосредственно брак», Амелина развела руками. «Вот вам бы понравилось, если бы вас забрали из дома и принудили жить с чужим человеком?» «Нет», — немного подумав, ответил Эдвард. «Но это не обязательно должно быть так. Можно же постепенно знакомиться, узнавать друг друга получше, а потом уже идти подвинец. «А если окажется, что вы не подходите друг другу?» Амелина приподняла бровь. «А если окажется, что подходите?» Не повелся на провокацию принц. «И все же мне не хочется рисковать. Мне сложно представить, что какой-то мужчина позволит своей супруге работать. Представление нашего дворянства — все, чем может увлекаться женщина, чтение романов и вышивание». «Занятные взгляды распространены у нас в провинции», — нахмурился принц. Разговор все время шел куда-то не туда. «Вы слишком много времени провели в стенах монастыря, Амелина. Вы не знаете жизни и людей». Я встречал немало женщин, которые после замужества продолжали успешно заниматься наукой. Лукавство. Он знал единственную подобную женщину — Генриетту Гевиттер, прожившую счастливую, но недолгую жизнь. «Где мы нам такие ассоциации?» «Амелина, послушайте. Обещаю, что супруг ни словом, ни делом вас не обидит. Он не запретит вам заниматься науками и даже станет помогать». «Зачем вам это, ваше высочество? Зачем вам именно я?» Больше всего на свете Эдварду хотелось бы ответить прямо. Объяснить ситуацию. Она ведь умная девушка, поняла бы. Однако рано утром у него состоялся разговор с Заком. Брат пообещал, что если кто-то хоть заикнуться посмеет о запечатлении при Амелине, он просто соберет свои вещи и ни во дворце, ни в стране его больше не увидит. В конце концов, он мужчина и, наверное, сам способен разобраться со своей личной жизнью, без пошлого давления на жалость. «Любовь надо завоевывать, а не выпрашивать, словно нищие подаяния», пафосно заявил Зак, сверля брата горящим взглядом. Эдварду пришлось дать клятву, что от него Амелина ничего не узнает. «Амелина, не грустите!» Эдвард малодушно отвел взгляд, с трудом подбирая слова. «Я уверен, что, познакомившись с женихом поближе, вы перемените свое мнение. Брак — это неплохо!» «Очевидно, именно по этой причине совет в полном составе холост. С принцем во главе!» Грустно усмехнулась Амелина, поднимаясь. «Прошу прощения, что отняла у вас время». «Была война, мы просто не успели!» Зачем-то стал оправдываться Эдвард. «Я женюсь, как только встречу подходящую девушку». «Подходящую?» Амелина отвернулась и с интересом принялась разглядывать ручку на входной двери. «У вас, по крайней мере, выбор есть». «Если бы он у меня был, я бы давно выбрал!» Резче, чем хотел, ответил Эдвард. И не на свой вкус, между прочим. Мне не жена нужна, а будущая королева. Амелина испуганно замерла. Ей действительно удалось наступить его высочеству на больную мозоль. Скверно. Ой, как скверно. Сейчас она будет бояться его еще больше. Мне нужен кто-то, способный взвалить на себя страну, когда я... Когда меня... Эдвард резко встал, развернулся к гости спиной и уставился в окно. Что-то он действительно разошелся. Все Зак со своим вечным желанием поженить всех вокруг. Да прыгается. Вот пусть женится на своей Амелине и получит право престола наследия в качестве свадебного подарка. Технически это вполне возможно. После установления король Эрхард не хотел, чтобы мальчик стал мишенью наравне с его собственным сыном. Да и по преданию у жилах короля Вансланда должна течь кровь Эрдрейхов. Тогда в королевстве будет мир. Только где он, этот мир? Висит на ниточке. Того, гляди, упадет в пропасть. А у Эдварда ни жены, ни наследников. Надо и правда подписать указ. Зак, парень смышленый, вытянет, если что. И невеста ему досталась с головой. Когда вы... что? Тихо уточнила девушка. Любопытство перевесило страх. Амелина нравилась ему все больше. «Когда меня настигнет пресловутое проклятие», — усмехнулся Эдвард, обернувшись. Амелина посмотрела на принца с подозрением. «У вас еще достаточно времени, чтобы обезопасить себя и страну», — осторожно произнесла она. «Обезопасить?» — с интересом переспросил Эдвард. «Какое интересное слово — «обезопасить». «Да, определенно план у него был». Не зря Эдвард окружил себя сильными магами. Согласно проклятию, в день восшествия на престол наследник обратится у страшного демона и погубит Вансланд. Поэтому единственный путь, который видел Эдвард, — уничтожить угрозу накануне. Конечно, друзья всеми силами противились такому решению, но и другого предложить не могли. «Разве лучшие умы Кавена не работают над этим?» Снова удивила его Амелина. Я, конечно, родилась несколько позже, но знаю, что, чтобы вернуть доброе имя, наш орден активно помогал в расшифровке древних магических текстов. Это было связано как раз с проклятием. Вы что же, забросили исследования? «Лучшие умы Кавена. Эдвард грустно усмехнулся. Никого из тех, кто мог бы рассказать об исследованиях, просто не осталось живых. Война прибрала всех. Именно маги Кавэна были первой линией обороны. Именно они стояли между перепуганным 17-летним мальчишкой, потерявшим отца, и разъяренной толпой, готовой его растерзать, так как в умелых руках манипуляторов Эдвард оказался чуть ли не убийцей. Сейчас Кавен состоял из магов старшего поколения, каким-то чудом переживших тяжелые времена. В основном это были преподаватели провинциальных магических академий, целители, Несколько человек из Этеров, включая Кевина. Никого, занимающегося изучением магических законов уровня Генриэта Гивитер, прежней главы Кавена, там близко не было. Да и неизвестно, остались ли такие специалисты в Ансленде вообще. Джерард, наверное, мог бы разобраться. Только где их теперь искать, те наработки? Отец магом не был. Он совсем не смыслил в этих делах полагаясь на преданных и знающих людей. А им в голову не приходило обсуждать серьёзные исследования с Эдвардом, думающим в то время как бы быстрее научиться владеть мечом и избавиться от магического дара. Сейчас, после слов Амелины, в памяти начали всплывать обрывки фраз и разговоров, казавшиеся тогда чем-то неважным и неинтересным. «С тех пор состав Ковена полностью сменился», — медленно проговорил Эдвард. «Но ведь записи должны были остаться», — Амелина нетерпеливо посмотрела на него. На мгновение Эдварду даже показалось, что перед ним стоит Джерард. Тот же фанатичный блеск в глазах и готовность преодолеть любые преграды, чтобы добраться до вожделенных тайн. «Должны», — согласился он. «Послушайте, Амелина, это действительно очень интересный и важный вопрос». «Вы не будете возражать, если мы продолжим обсуждение за завтраком со всеми членами совета?» Амелина согласно закивала. «Да, страсть к тайнам у этой девушки явно главенствовала над чувством самосохранения». Атмосфера в гостиной царила самая непринужденная. Розмари сидела за столом между Заком и Натаниэлем и о чем-то мило беседовала с последним. Лорд Райт тепло улыбался и вежливо кивал между тем обмениваясь понимающими взглядами с младшим принцем. Лорда Кемпфера эти веселые, судя по интонациям разговоры, мало интересовали. Казалось, он полностью сосредоточен на завтраке, лишь изредка поглядывал на собеседников и немного ворчливо вздыхал. А лорд Блендверк настолько погрузился в чтение, что присутствие принца и Амелины попросту не заметил. Также в гостиной находился еще один молодой мужчина, которого Амелина прежде не видела. Выглядел незнакомец очень примечательно. Длинные русые волосы, практически доходящие до пояса. Обруч вокруг головы, такие часто носили министрели. Глаза приятного янтарного цвета и невероятно располагающее умиротворение на лице. Одет он был в светлое платье с зелено-золотым растительным орнаментом по канту. «Приветствую, сестра!» Незнакомец заметил их появление первым и спешно поднялся. Другие последовали его примеру. «Я — Тедерик, а ты, должно быть, Амелина!» Сестра, брат — так часто обращались к друг другу представители орденов. Судя по невероятной простоте общения и примечательной внешности, новый знакомый принадлежал к адептам пламенного сердца, ордена, воспевающего любовь во всех ее проявлениях и пропагандирующего единство с природой. Своих храмов они не имели, проводя ритуалы исключительно в лесах, рощах и на побережье, восхваляя бога любви и гармонии пламенного. Амелина слышала, что в Совете есть кто-то из них. Наверное, это Тедерик. «Приветствую, брат!» Она вежливо поклонилась. «Милорде, рада видеть вас снова. Прошу...» «Амелина», — прервал ее принц, — «не надо. Тут мы не любим церемоний. Присаживайтесь, и мы продолжим наш интереснейший разговор». Зак поспешил отодвинуть свободный стул, и Амелина заняла место между лордом Фламом и его высочеством. «Ну что, барышне удалось выпросить себе в мужья Нейта?» Блендверг оторвался от чтения и бросил ехидный взгляд на Амелину, оказавшуюся напротив него. «Когда свадьба?» Услышав это, Розмари вспыхнула и с надеждой посмотрела на Натаниэля, взглядом призывая вступиться за сестру, незаслуженно ставшую объектом насмешек. Однако в заступниках Амелина не нуждалась. «А вы, я смотрю, выпросили у ректора столичной академии магии манускрипт позапрошлого века. Разве его не запрещено выносить за пределы читального зала?» Поинтересовалась Амелина, рассматривая свиток в руках лорда. «Это из-за нашего спора? Помнится, чтобы получить экземпляр этой работы, братьям пришлось жить в академии около двух месяцев, пока они ее переписывали». «Нет», — буркнул Джерард, воровато поглядывая на недовольного принца. «Я просто одолжил на время, Эд. Дочитаю, верну». «Одолжил?» — Эдвард нахмурился. «Когда мне ждать очередной жалобы ректора?» «Джет, твоя!» «Амелина», — громко произнес Натаниэль, намекая друзьям, что для подобных разговоров не место и не время. А зачем вашему ордену магические книги? Беречь знания — одна из наших миссий. Неважно, к какой области науки они относятся — истории, целительству или магии, братья и сестры специально разыскивают древние труды, которые существуют в единственном экземпляре, и делают копии. Кроме того, многие из книг И рукописи, написанные на мертвых языках, мы переводим. «Вот это я и хотел обсудить», — спохватился Эдвард. Амелина упомянула, что Орден Истинной Веры помогал прежнему Кавену искать способ избавиться от проклятия. Молодые люди переглянулись. В глазах Зака вспыхнул азарт. По лицу Натаниэля скользнула тень какой-то обречённости. Кевин с любопытством взглянул на девушку. А Джерард, вскочив со своего места... Буквально закричал. «Что ты знаешь?» «Джет!» — Эдвард бросил на друга еще один осуждающий взгляд. Амелина спросила меня, что знаем мы. И я, подумав, понял, что практически ничего. Или я ошибаюсь. «Кевин?» Капитан Этеров нахмурился и вопросительно посмотрел на Натаниэля, который полностью погрузился в свои мысли. «Как точно звучит это проклятие? Есть какие-то записи?» Амелина обратилась к лорду Кемпферу, но тот неопределенно пожал плечами. «Записи?» — удивился Зак. «Но оно ведь известно всему королевству. У славного короля Эрхарда родится сын, который будет обладать великой магической силой. В день своего вошествия на престол обернется наследник страшным демоном, который уничтожит Вансланд и вернет его в войну. Так ведь?» «Не так», — процедил сквозь зубы Блендверг. В твоем варианте королевство и погибнет, и будет ввергнуто в войну. Как это возможно одновременно? А какой у тебя вариант? поинтересовался младший принц. Ну, Блендверг задумался. Я слышал про монстра, который сразу все уничтожит. А у нас говорят, что принц обернется упырем и будет пить кровушку у люда беззащитного, поделилась знаниями Розмари. Только госпожа Биата считает, что это глупости. «И сильно бранится?» «Рози, помолчи!» Амелина строго посмотрела на сестру. «У нас действительно говорят разное, но все это страшилки. А зачем нам именно то, что сказал какой-то чокнутый фанатик?» «И так все ясно!» Снова поинтересовался Зак, обращаясь на этот раз к друзьям. «Нейт, Кевин, вы учились в академии. Что там по части проклятий?» Натаниэль и Кевин переглянулись. «Так получилось, что только Натаниэль и Кевин могут похвастаться полноценным магическим образованием», пояснил Эдвард, обращаясь к Амелине. «Мы с Заком обучались на дому. После многочисленных покушений отец боялся отпускать меня из дворца, а Зак наотрез отказался ходить в академию один. Джет у нас, принц замялся, тоже получил домашнее образование, у него был учитель». Экзамены Академии сдал недавно экстерном. «Мы-то учились», — лорд Кемфер почесал затылок. «Только на факультете боевой магии. А проклятие — это больше по части некромантов». «Да, Джет?» «Да», — согласился Блендверг. «Только мой старик на эту тему не слишком-то распространялся. Все же запрещенная магия, а он и так в свое время набедокурил». «Но если коротко, то...» Джерард задумался. То, что в народе зовут проклятиями, делится на три вида — сглаз, порча и непосредственно проклятие. Сглазить может обычная деревенская баба с крупицами силы, которая толком не проявилась. Позавидовала соседке, да сказала в сердцах чего. А у той начались несчастья. То на кур мор нападет, то корова доиться перестанет. За такое по закону не наказывают. Сложно доказать. Да и непреднамеренно. Некромант запросто такой с глаз уберет. Опять же, амулеты есть защитные. Порча — уже другое дело. Тут может и необученная толком ворожья постараться, и некромант. Порча наводится специально на конкретного человека и конкретно оговаривает неприятности. Венец безбрачия — девка замуж никогда не выйдет. Вдови крест, мужья и жена будут умирать. Венец бездетности — детей не будет. «Венец бедности» и так далее. У деревенских ведьм свой стандартный набор. Некромант может что-то по позаковыристи придумать, оригинальное. Это уже посложнее, амулет не поможет. Тут надо к магу идти. Ну, или вон, к ним. Он кивнул в сторону Амелины и Розмари. В истинной вере порчу тоже снимают, насколько я знаю. И наши амулеты работают! С чувством превосходства выпалила Розмари. «Если истинно веришь во всемилостивого, то никакие напасти не страшны!» «Серьезно?» — Джерард ухмыльнулся. «Поэкспериментируем? Например, свинцом безбрачия?» Розмари ойкнула и, сжавшись в комок, с надеждой посмотрела на принца. «Джет, не пугай гостю!» — нахмурился Эдвард. «Продолжай, мы тебя внимательно слушаем». «Ну и, собственно, проклятие!» Послушно вернулся к рассказу Блендверг, продолжая бросать на размари коварные взгляды. «По сути, та же порча, но масштабнее. Проклясть можно как конкретного человека, так и целый род, деревню или даже страну. При этом должна быть соблюдена масса условий, и необходима движущая сила. Какой-то магический источник или очень мощный артефакт. Как-то так. Магия — это запрещенное». В своё время Ковен сильно ограничил доступ к информации. Книги изымались и сжигались. «Варварство!» — прокомментировала Амелина, отрываясь от чашки чая. «Как можно сжечь книги?» «Согласен», — почесал затылок Джерард. Амелине хотелось высказать пару мыслей на этот счет, но она не решалась. Все же первые лица государства. Опытные маги. А она кто?» «Амелина, вы хотите еще что-то сказать?» — мягко спросил принц. «Я хотела добавить, что чтобы проклятие было рабочим, должны быть наложены ограничения. Они дают возможность направить силу точно в заданное русло. Если этого не сделать, то энергия просто рассеется, и проклятие не сработает. Но, с другой стороны, эти ограничения дают возможность колдовство нейтрализовать». «Чего?» Джерард аж подпрыгнул. «Да откуда ты это взяла? Учитель никогда такого не говорил!» «Не сомневаюсь», — спокойно ответила Амелина. «Он или не знал, потому что это действительно запрещенная магия, или, что скорее, не хотел искушать судьбу. С вас, лорд Блендверг, сталось быть и попробовать. Чисто в научных целях. Эти знания запрещены Кавеном, так как вы, маги, можете их использовать». Но в Ордене про это кое-что осталось. В конце концов, в магических вопросах мы просто теоретики. «Да ты!» Глаза Блендверка загорелись огнем негодования. Однако предостерегающий взгляд принца заставил некроманта проглотить остаток фразы. «Амелина, продолжайте!» Эдвард ободряюще кивнул. «Да продолжать-то нечего!» Пожала плечами Амелина. Могу только добавить, что примером последнего крупного проклятия стала история с графиней Шоненборн. Девушка была невероятной красавицей и обладала покладистым нравом, так что сам король решил свататься. Однако завистницы заплатили некроманту, и тот проклял бедняжку. «А!» — оживился младший принц. «Я помню эту сказку. Она укололась о подаренную королем розу и погрузилась в вечный сон». «Не в улыбнулась Амелина. Ограничение как раз и состояло в том, чтобы оставалась лазейка. Девушка должна была спать как минимум 300 лет, а после ее мог разбудить поцелуй влюбленного юноши. «Ну, это равносильно смерти», — пожал плечами лорд Кемпфер. «Через столько лет никто знать этой девушки не будет. Не то что любить». Однако Эдвард на такое замечание лишь усмехнулся. Ошибаешься. Королю была не безразлична судьба Розы. Он сделал все возможное, чтобы у нее появился шанс. Красавица так и осталась спать в своем заколдованном замке, а министрелям по всему королевству отдали приказ складывать баллады и воспевать ее неземную красоту и добрый нрав. Сам король, конечно, женился, но всегда помнил о прекрасной графине и рассказывал своим детям и внукам. И один из его потомков действительно буквально бредил спящей красавицей. Наслушавшись баллад, он собрался в дорогу, да и разбудил прекрасную деву поцелуем. «Графиня Роза Шоненборн была моей прабабкой». Именно с этого момента на гербе Эрдрихов появилась Алая Роза. «Ох, как романтично!» — вздохнула Розмари. «Это моя любимая сказка! И Я так рада, что все правду! Похоже, что собравшиеся не разделяли ее мнения. Одно дело, когда сложности преодолевают вымышленные персонажи, и другое, самим оказаться героями волшебной истории с открытым пока финалом. Остается один вопрос, задумчиво проговорил Джерард. Как бы и нашу историю превратить в сказку, по возможности не страшную. Что там было в действительности? Я не знаю, пожал плечами Эдвард. Только в общих чертах. То, что всем известно. В комнате повисло молчание. «Друзья мои!» — вдруг оживился Тедерик. «Если мы заговорили о сказках, то я знаю несколько от своих друзей-министрелей, в том числе и о событиях тридцатилетней давности. Послушайте». Случилось это много лет назад. В тот год Эрхард Эрдрайх только взошел на престол. Он был молод, счастлив в браке со своей юной супругой и грезил о великих делах. Эрхард мечтал сделать королевство сильным, а посему начал правление с искоренения видимого ему зла. Из отдаленных провинций приходили тревожные вести. То там, то тут пропадали молодые девушки, которых после находили в лесах обескровленными или не находили вовсе. И если поначалу все списывали на происки упырей, то со временем стало понятно, что это что-то иное. Да и обращенных среди жертв не было, как обычно случается. Поэтому король решил лично возглавить Этеров в походе. Причина бедствия быстро отыскалась. В горах Вольсфланда опосновалась секта, исповедующая древний культ. Сами они называли себя Орденом Братья Солнца и молились о пришествии в мир своего солнечного бога который покарает всех нечестивцев. А культ справляли, принося жертвы. Человеческие жертвы. Благородный Эрхард пришел бешенство от такого варварства. Он повелел схватить всех последователей кровавого культа и устроить в столице массовую казнь, чтобы никому больше в голову не пришло совершать подобной дикости. «Вот и источник силы», — прошептал Джерард, делая пометки прямо на библиотечном свитке. Массовые казни лучшего и желать нельзя. Почему никто не предупредил короля о такой глупости? Потому что речь шла об ордене, ответила Амелина. Никому в голову не пришло, что они смогут этим воспользоваться. Поэтому и текста нет. Никто не увидел опасности. Ну, в одну голову это все же пришло, мягко улыбнулся Тедерик. В ту пору училась в аспирантуре магической академии одна девушка. Невероятно красивая. Деятельная и сообразительная. Одним из ее интересов было изучение древних культов. Она всячески пыталась достучаться до старших коллег и отложить казни. Но кто же послушает юную деву? В своем последнем слове, когда все его соратники уже пылали на кострах, а в воздухе разносился сладкий запах жареной плоти, магистр и произнес проклятие. Он обещал вернуться и отомстить обидчикам. «А при чем тут Эдвард?» Удивился Зак. Ну, а при чем тут Эдвард, и как все это связано с разошедшейся в народе байкой, знала только Анри. Та самая юная дева. Тедерик грустно вздохнул. Знала и хранила до конца жизни. Проклятие было произнесено на смеси слов из нескольких языков. Анри все записала. Эдвард пристально посмотрел на Тедерика. Анри? Леди Генриетта Гевитер. Урожденная Цертлих. Прежняя глава Кавена», — грустно ответил тот. Все, что я нашел в кабинете леди Гивитер, произнёс Натаниэль осипшим голосом. «Я еще тогда, десять лет назад, сдал архивариус у королевской библиотеки. Только ведь потом осада замка была. В библиотеке до сих пор разруха ужасная. Демоны голову сломают. Я заходил в прошлом месяце». Что-то искать бесполезно. «Библиотека!» — Джерард ударил себя по лбу. «Эд, у тебя же тоже есть библиотека!» Принц поспешно позвонил в колокольчик, лежащий подле и служивший для вызова прислуги. Спустя минуту в гостиную вбежал запыхавшийся дворецкий. «Чего изволите, ваше высочество?» — спросил старичок, немного отдышавшись. «Скажите, милейший!» — почтительно заговорил Эдвард. «А что наш архивариус? Он в замке?» «Да тут такое дело, ваше высочество!» Дворецкий замялся. «Отбыл он по неотложным делам. Письмо из дома получил и сразу взял отпуск. Вроде как захворал кто-то. Обещался в 10 дней управиться, а все нет». «А далеко это?» Принц прищурился. «Да пару дней пути в одну сторону». «Отлично. Что ж, леди Амелина...» «Наш разговор о пользе и вреде брака откладывается. У меня для вас королевское поручение». Амелина удивленно посмотрела на Зака, но тот пожал плечами и с интересом уставился на Эдварда. «Что мне надо сделать?» — спросила она. «Самую малость. Отправиться к архивариусу и выяснить, где именно хранятся старые записи Леди Гивитер. В библиотеке сотни тысяч книг. На поиски уйдут годы. Возможно, он болен» поэтому до сих пор и не вернулся. А мне бы хотелось поскорее приступить к расшифровке. А вы, как я понимаю, в этом смыслите. Помогите мне разобраться с этим проклятием, Амелина. Хорошо. Но если я сделаю это, вы позволите мне спокойно уйти в монастырь? Амелина решила не упускать такой шанс. Если вы это сделаете, я позволю вам выбрать свою судьбу. Поправил Эдвард. «Может статься, что небольшое путешествие изменит ваши взгляды на жизнь». Амелина кивнула, решив, что искушать судьбу спорами будет достаточно глупо. «Пока соглашение с принцем звучит более чем заманчиво. Принять участие в разгадке самой важной головоломки столетия, а после получить желанную награду. Что может быть лучше?» «Зак, Нейт, собирайтесь!» — продолжил раздавать распоряжение принц. «Вы едете вместе с леди Гизбах» и чтобы глаз с нее не спускали, головой отвечаете. «Но зачем?» — удивилась Эмилина. «Я могла бы одна, со служанкой». «На дорогах еще очень неспокойно. Так будет лучше, поверьте». «Я тоже поеду». Блендверг вскочил с места и умоляюще посмотрел на Эдварда. Амелина сразу почувствовала в этом колючем некроманте родственную душу. Может, еще и удастся найти с лордом Блентверком общий язык, что было бы полезно. Иногда для консультации по древним рукописям некромант просто необходим. А их так мало осталось. «Езжай», — махнул рукой принц. «Вот видишь, Розмари», — подытожил Тедерик. «Ты абсолютно зря переживала. Наш разумный принц сделал все, чтобы в ближайшее время ни один Бронкхорст не побеспокоил твою сестру».